Горбунья, волнуясь, произнесла эти последние слова так убедительно, что мадемуазель де Кардавиль невольно начала разделять ее страхи. Кроме того, Адриене ни разу не пришлось слышать, чтобы Горбунья говорила так красноречиво. Это обстоятельство усиливало впечатление от слов Горбуньи. Адриена хотела ответить, но в эту самую минуту кто-то постучался, и в комнату вошла Флорина. «В отеле Сен-Дизье, мадемуазель». А «Зачем ты туда ходила?» «Сегодня утром мадемуазель сообщила мне свои сомнения и тревоги. Я их вполне разделила. Посещение Родена аббатом до грени показалось мне очень важным событием. Я подумала, что если Роден, в свою очередь, мог быть на этих днях в отеле Сен-Дизье, тогда измена его, несомненно». «Конечно, конечно!» «Ну и что же?» «Я пришла под предлогом взять оставшиеся в павильоне вещи, а так как ключи от него у госпожи Гривуата, у меня было основание зайти и в дом». «Дальше, Флорина, ну дальше!» «Я хотела заставить проговориться госпожу Гривуа насчет Родена, но мне это не удалось, она вас остерегалась. Этого надо было ожидать». Я ее спросила, не был ли на этих днях господин Роден в отеле, но она отвечала так уклончиво, что я потеряла всякую надежду что-нибудь узнать. И чтобы мое посещение не возбудило подозрений, я от госпожи Гривуа действительно пошла в павильон. Представьте же себе, мадемуазель, на повороте аллеи я увидала самого господина Родена, спешившего к маленькой калитке, чтобы незаметно выйти из отеля».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 Адрес принца? Да, мадемуазель. М -м -м -м -м -м. Действительно, Роден хотел быть у него сегодня.